Капитан отшатнулся от окна, машинально переводя штурмовик на стрельбу очередями. Время замедлилось. Казалось, прошла целая вечность. Наконец, свой так резко оборвался. «Артамонов жив!» — раздался голос Артамонова одновременно в наушнике и за спиной. «Ким жив!» — сказал Ким. «Заболодин жив!» — сообщил Заболодин. Нашел Капитан помолчал немного, а затем все-таки произнес. Капитан жив. И только после этого выглянул в окно. Девочка теперь сидела на качелях, словно каменев, и механически покачивала ногой. Капитан сунул руку глубоко за пазуху, под комбес, под броник, под гимнастерку. И там, на волосатой груди, нащупал маленький серебряный крестик. — прозвучало в наушнике. «Артамонов жив!» — раздалось в наушнике одновременно за спиной. «Ким жив!» — вышел на пушку к зданию. — раздалось одновременно в наушнике и тихо-тихо вдалеке за окном. Капитан тут же выглянул. У самой кромки ельника стоял Ким, сжимая гранатомет. «Ким, стоп!» — шепнул капитан в микрофон. «В лес!» Фигурка метнулась назад и исчезла в ельнике. «Что случилось?» — спросил Ким в наушнике. «Идиот!» – прошипел капитан. «Я приказал уйти, а не подходить к кукушке!» «Я ушел к трассе!» – ответил Ким не очень уверенно. «Вижу здание. Вижу ребенка на качелях. Здание заброшенное. В разбитом окне на пятом человек». «Твою мать, это я! Ты вышел к кукушке! Бойся, девочки, убирайся вон, к трассе!» «Понял!» – сказал Ким. Капитан еще долго глядел в ельник, но там не было движения. — сказал Заболодин. — Поднялся на пятый. Вижу Артамонова в конце коридора. — Артамонов жив, — сказал Артамонов. — Ко мне приближается Заболодин. Капитан еще раз окинул взглядом загаженную комнату и сильнее сжал крестик. А затем решительно вышел в коридор. Заболодин и Артамонов уже ждали его. Хмуро кивнув им, капитан подергал соседнюю дверь. Та была заперта. Капитан шагнул к следующей, тоже заперто. Тогда он умело стукнул плечом, ловко подхватил вылетавшую дверь и прислонил ее к стенке. В этой комнате было чисто, окно целое, кровати аккуратно застелены, и подушки торчали на них пирамидками. Капитан хмуро обернулся. — Ну, заходите, Что на пороге столпились? Артамонов и Заболодин переглянулись, но вошли. Капитан сел на кровать, задумчиво взял треугольную подушку и положил ее на колени. Штурмовик положил рядом. Артамонов тревожно оглянулся на коридор, но капитан взглядом приказал сесть. «Ким», — сказал ему воротник, — «доложишь так? Объект заброшен, исчез джип и Петеренко, исчез Касаев, по объекту ходит девочка, нечеловеческая». Огонь на поражение не действует. Ситуация не укладывается. «Не укладывается», — повторил он задумчиво. Ты понял», — ответил Ким. «Двигайся к трассе». «Так». Капитан оглядел комнату и сложил руки на подушке. Погибли Петеренко и Касаев. Ушел Ким. Нас осталось трое. Какие будут предложения? «Первое предложение...» — негромко, но внушительно сказал Артамонов. — Восстановить контроль над коридором. Такая полная беспечность приведет... — Валяй! — уныло перебил капитан. Артамонов тут же выскочил из комнаты и занял оборонную позицию. «Ну — Ну? — капитан перевел взгляд на Заболодина. — А ты чего скажешь? — Нет идей. — потряс головой Заболодин и тревожно сжал свой штурмовик. — Вот и у меня нет идей. — Капитан снова вынул трансивер и повертел его в руках. Трансивер молчал. Им жив?" тревожно раздалось в наушнике. "Мы тоже пока живы", сказал капитан и умолк. "Может, пора рассказать, что здесь случилось и зачем нас подняли?" хмуро произнес Заболодин. "Я объяснял перед выездом", вздохнул капитан. "Меня вызвал генерал. Велел поднять по тревоге группу" Взять под контроль объект. Все, что я успел узнать про кукушку, тут был пионерлагерь, а затем пансионат. Прошлым летом начались неприятности, стали пропадать люди. Оборвалась телефонная связь, исчез персонал и отдыхающие. Затем пропало несколько местных. Ушли сюда и не вернулись. И никто не возвращался? Некоторые возвращались. Те, кто возвращались, говорили, что объект пуст и заброшен. Но внутрь они не входили. Грибники. Затем приехал наряд милиции. Исчез. «Вот этого я уже не слышал», — ставил из коридора Артамонов. Поползли слухи, но дело замяли. Приезжали следователи из прокуратуры, осмотрели, прошлись по этажам. Ничего не нашли и вернулись, оставив наблюдение. Наблюдение исчезло в тот же вечер. Недавно сюда отправилась группа сатанистов. По оперативным данным не возвращались. Наконец генерал отправил группу Тарасова в полной выкладке. Связь утеряна, никто не вернулся. Воцарилась тишина. «А может, надо было все это раньше сказать?» рявкнул Артамонов из коридора. «Я бы хоть с женой попрощался. Знать такое!» «Тихо!» — прошипел капитан. «Прекратить панику!» «А чего мы ждем? Бежать надо!» — вскочил Заболодин но тут же осекся и продолжил. И докладывать. Прекратить панику, снова прошепел капитан. Уходит один Ким. Ему нужно время. Мы отвлекаем. Кого отвлекаем? Спросил Артамонов. Кого? Капитан ничего не ответил. Артамонов заглянул в комнату. А если она сюда поднимется? Прошептал он, выкатив глаза. Капитан раздался в наушнике голос Кима. закольцовано». «Дорога», — ответил Ким немного смущенно. 50 метров вглубь от поляны, и я нашел место, где все начинает повторяться». «Объясни», — потребовал капитан. «Там, как зеркало», — мялся Ким, подбирая слова. «Там, если встать на дороге, то вперед и назад стоят одинаковые деревья, и в какую сторону не посмотреть, видна кукушка». «Так уйди из дороги», — скомандовал капитан. Ехали сюда откуда-то, ряпнул капитан, или мы здесь родились? Продолжать попытки. Продолжай. Капитан повернулся к Ротамонову. Вот видишь, не в девочке дело. Кэп, тихо сказал Заболодин, а это не похоже на галлюцинации? Отравление каким нибудь психоактивными. Капитан задумался. Не похоже, помотал он головой. И вообще, ким то не подходил к кукушке? Но ведь Ким и. Начал Заболодин, но задумался. Тогда я не вижу вообще никакой логики. А здесь нет логики, хмур кивнул капитан. По-любому нет. Никто не заинтересован в происходящем. Никто здесь не скрывается. Никто не борется за это место. Кому принадлежит Кукушка? Кукушка принадлежала КБ «Металлопроект», поморщился капитан. Его давно не существует. Никто не борется за Кукушку. Ни один политик не сделает карьеру на этих событиях. «Люди не могут исчезать бесследно!» — твердо сказал Заболодин и замер с открытым ртом. «Они не исчезают!» — возразил капитан. «Они...» «Собака! Тварь! Мразь!» Заболодин со злостью бил кулаком подушку, затем остановился, тихо произнес «Ой!» и начал стремительно съеживаться. Все произошло в одну секунду. Капитан моргнул. Перед ним на кровати лежал сиреневый ослик из шершавого пластика. «Артамонов!» — прошептал капитан, не отрывая взгляда от ослика. Но встревоженный Артамонов и так уже стоял на пороге комнаты. Он непонимающе поглядел на капитана, затем на соседнюю кровать и замер. «Что с резко спросил Ким в наушнике. — С Артамоновым порядок, — ответил капитан. — Погиб заболоден. Как же это так? — прошептал Артамонов. Капитан метнулся к окну. Девочка сидела на качелях. Она наполовину сползла и задумчиво ковыряла землю сандалией Вот так, — сказал капитан обреченно. — Вот так. — Никак. Он тут же взял себя в руки и требовательно обернулся. «Артамонов, осмотри его!» «Кого?» – шепотом спросил Артамонов. «Его!» – капитан кивнул на ослика. Оглянувшись на капитана, Артамонов опасливо приблизился к ослику.